Андрей Анатольевич, академик РАН, российский лингвист, доктор филологических наук, действительный член Российской Академии наук по секции литературы и языка, отделение истории и филологии. Известен своими исследованиями по выявлению специфических особенностей древненовгородского диалекта, его отличий от наддиалектного древнерусского языка, орфографии и палеографии берестяных грамот, методики их датирования. Проблемы подлинности слова о полку Игореве занимают исследователи на протяжении двух веков. В первой части лекции академик Залезняк познакомил аудиторию с историей развития научной и общественной дискуссии, с аргументами сторонников и противников литературного памятника. Имеет ли слово полку Игореве тысячелетнюю историю, или это талантливая мистификация, сотворенная в XVIII веке? Ответы на эти вопросы может дать прежде всего сам текст произведения, подвергнутый объективному анализу, ставшему реальным благодаря возможностям современной лингвистики. Идем дальше. Э -э Итак, эта же проблема уже применительная к э -э, слову Полкой Игореве. Нам совсем не нужно стремиться к какой-то чрезвычайной точности, достаточно очень приблизительной оценки. Это уже будет важнейший ответ древность или недревность. Э -э так вот, э -э тогда оказывается, что э -э с интересующей нас точки зрения э -э среди Памятников первых веков письменности мы можем выделить три отчетливо различающиеся категории. Одна это категория, так сказать, древнейшая из наших 11 по 14 век. Время создания произведения и то же самое время их записи. По крайней мере, в пределах того же периода. Вы сами понимаете, мы уже говорили об этом что это совсем две разные оценки. Когда текст сочинен, И когда э, датируется рукопись, в которую он до нас дошёл? Разница может быть во много веков. Текст может быть сочинён глубокой древности, а переписан, допустим, всего лишь там, 300 лет назад. Но, к счастью, существует какое-то количество э, памятников, которые синхронны своему созданию. Самые лучшие из них, вы теперь знаете, это берестяные грамоты. Это идеальный совершенно случай совпадения времени создания и э, э, того вида, в котором они до нас доходят. Значит, э, э, в записи того же времени. Ну, или, скажем так, в подлиннике для простоты. Итого, это рукописи этого времени и созданные в, в это же время. Э, далее, следующие два века. Э, но э, тексты древние, тексты XI-XIV века. То есть тексты того же происхождения, что и в первом случае, но в первый раз они в виде подлинников или в виде древнейших записей того же периода, а в другой раз уже в записях на периоды XV-XVI века. И, наконец, третий период – это XVII -е и так далее века, произведения, которые созданы в это время, то есть позднего создания. Вот эти три группы, Существенно для нас с тем, чтобы оценить, какой из трёх мы должны отнести слово «Полку Игоря» по объективным лингвистическим показателям. Это вполне разрешимая задача, отчётливо совершенно решаемая. Существует большое количество параметров, которые даёт, совершенно дают однозначный ответ на этот вопрос. Ну, совсем немного примеров приведу. Скажем, состояние редуцированных гласных. Редуцированные гласные – Соответственно, то, что записывается в виде букв, я запишу отдельно, чтобы не мешалось, которые ныне называются «твёрдые и мягкие знаки, а в древности назывались, как вы, я думаю, знаете, «ер» и которые первоначально означали некие «гласные», сейчас мы их точно произносить не умеем, но ясно, что они отличались от всех остальных известных нам гласных, и которые со временем исчезли. Так что в нынешнем языке и эти обе буквы представляют собой не способ передачи каких бы то ни было звуков, а способ указания, как читать предшествующую согласную. В древности же это были гласные которые в некоторый момент истории начали исчезать. Не во всех вообще позициях, но в определённых, а в других позициях превращались в обычные гласные. То, что называется в лингвистике падение и прояснение редуцированных. Падение, то есть исчезновение, прояснение, то есть превращение в обычные гласные. Событие это является главным, самым важным событием в истории русского языка в области фонетики, и оно сейчас уже достаточно хорошо датируется. Рубеж между старым периодом, когда эти гласные ещё существуют, и новым, когда их уже нет, как у нас с вами, находится примерно в районе конца XII века. То есть дата 1200 плюс-минус определённая зона. В разных районах Руси эта дата оказывается немножко разной, Ну, грубо говоря, это XII век. И это событие отражается и на письме, поскольку на письме какое-нибудь слово, допустим, «спор», которое содержало в первом слоге гласное «супор», превращается в спор и записывается уже, начиная с некоторого времени, просто как спор. Ну, на конце «ер» пишется по традиции, а в середине слово пишется уже как звучит. И, следовательно, и записи тоже дают нам возможность судить о том, исчезло уже редуцированное или нет, что является тем самым способом одним из инструментов датирования. Какой ответ даёт Игорь в этот вопрос? Абсолютно однозначно. Редуцированные пали. Это тип записи спор, а не тип записи Следовательно, по этому признаку уже не попадает в первую категорию, а попадает в более позднюю категорию. Но я продемонстрировал один такой признак. Этот признак должен быть изображён ну, вот, примерно вот такой картинкой, такой фигурой. То есть, э, э, ну, в данном случае я изображаю не старое состояние, а новое. Давайте я его как-нибудь иначе изображу, раз оно новое. Старое состояние продолжается только примерно до 12 века, а новое состояние э, идёт дальше. Э, другой пример э, – двойственное число, которое существовало в Древнерусском. Есть ли оно в слове «Полку Игореве»? Да, есть. Много примеров, очень ярко выражено слово «Полку Игореве» – двойственное число. Причём… Замечательным образом, про двойственное число, мало сказать, есть оно или нет, а нужно обязательно ещё сказать, соблюдены ли правила его употребления, правильно ли оно э, соотнесено со значением, и правильно ли образованы морфологически его формы. Поскольку э, исчезновение этой грамматической категории в истории русского языка начинается с того, что э, перестают соблюдаться древние правила. Окончается тем, что просто эта э, грамматическая форма исчезает. Поэтому первоначальная стадия, самая древняя, это когда двойственное число есть и соблюдается э, жёстко по древним правилам соотнесение со значением, и жёстко исполняются морфологические требования, какие должны быть окончания. Э, э, в более позднее время... Э, у вас тоже может быть двойственное число, но уже с теми или иными элементами порчи. А в еще более позднее время его не будет. Но, следовательно, двойственное число у вас будет изображено следующим образом. Значит, ну вот давайте так я изображу, что это ещё пока белое пространство, то есть старое состояние, новое состояние начинается примерно отсюда, когда двойственного числа просто нет. Значит, тем самым... Даже из этих двух признаков понятно, к какой колонке мы должны отнести слово полку Игореве. Но на самом деле это делается на основании не двух признаков, а примерно на основании 50 признаков. Но ясно совершенно, что я вам 50 выписывать не буду, а уже сейчас предложу вам вопрос, Значит, к какой колонке, вот имея вот эти два свидетельства, вы должны отнести слово полку Игорева – первый, второй или третий? Ну, конечно, ко второй. Той, которая даёт вам возможность. Дело в том, что, что если слово «полковые относится ко второй колонке, то правильно, чтобы у него вот так вели себя редуцированные, правильно, чтобы у него вот так вело себя двойственное число. Ну и так далее. Я могу продолжить этот ряд. Внешне это будет выглядеть всё время так, что у вас будет что-то так, а что-то так ложится, пересекаясь всё время во второй колонке. То есть, короче говоря, чисто... По лингвистическим данным, причём, повторяю, не двум-трем, которые я здесь изобразил, а по нескольким десяткам признаков, ответ получается, что слово полку Игорева, тот его список, который воспроизведён при издании, одинаков по своим лингвистическим признакам с рукописями, созданными в древний период и переписанными в средний период, в 15-16 веках. Ну, по некоторому такому решительному счету, можно сказать, что мы вот это решили. Раз так, то значит слово полкоегорь ⁇ подлинное произведение, написанное в древности и переписанное в XV-XVI веке. Верно или нет? Извините, а если его переписывали, это произведение... То не взял ли новый человек, который переписывал его язык, лингвистику того времени, когда он его переписывал? Да, конечно. В этот момент. Очень хорошо известно, что при переписывании сохраняется, а что не сохраняется. Например, если там какие-нибудь удивительные слова встречаются, которых у него уже нет, он их всё равно перепишет аккуратно. Но как произносится слово, он уже не сможет произносить его так, как в древности. Он его запишет так, как он произносит в своё время. Вот, грубо говоря, простой ответ. Значит, переписать совершенно, ну, то есть теоретически можно представить себе писца, который будет срисовывать каждую букву древности, не вдумываясь, никак как она звучит, ни прочее. На самом деле таких писцов практически нет. Реальные писцы всегда переписывали э, какие-то вещи, переводя на э, привычки своего времени. Ну, точно так же, как э, если вам предложить задачу, вам дадут какой-нибудь подлинник там, 18 века и скажут, перепишите его. Неужели вы станете переписывать формы букв тамошние? Вы э, Видите, как это читается, там написано там, – солдаты там, перешли границу, допустим, Польши. Вы запишите это в привычном вам письме нынешнего времени. То, что, то же самое происходило и во все прошлые века. Поэтому э, древнее содержание текста останется при переписывании, но оно приобретёт в каких-то важных для лингвиста моментах черты э, времени переписчика – Это совершенно неизбежно. Переписчик, который ничего бы не внес от себя, такого практически не существует. А как же в таком случае определить возраст произведения, когда оно было написано, придумано? Прежде всего, по составу грамматических форм, которыми пользуются. Если двойственное число в какой-то момент истории исчезло, а у него оно есть и соблюдено, то, следовательно, оно произведение создано в тот период, когда двойственное число еще не исчезло. Понятная аргументация. Но если вы переписывали уже без двойственного числа? Нет. Переписывание, которое устраняло бы двойственное число, это писец должен быть не писец, а специальный лингвистический редактор. Такие иногда встречались, но нормальный писец, он просто переписывает, а не говорит, знаете, у нас в наше время двойственного числа нет, я это заменю. Не говоря уже о том, что он просто не понимает, что это двойственное число. Если у него нет, то он ну, точно так же, как присутствующие, наверное, не все так хорошо знакомы с понятием двойственного числа, точно так же и писец. Ну, именно. Так вот, я рад, что вы имели смелость ответить, но тем не менее, всё-таки я не соглашусь с вашим ответом. Потому что верно следующее, что объективные свидетельства, объективные показания языка, этой рукописи совпадают с показаниями заведомо подлинных сочинений, которые были написаны, допустим, в XII веке и переписаны в XV. И, следовательно, очень может быть, и тогда вы были бы правы, что это происходит по той простой причине, что так и было. А именно, сочинили там, в XII допустим, веке, а переписали в XV. Но есть другая возможность. Что был умный человек в 1800 году, который всё это знал и сделал гениальную подделку, соблюдя все эти признаки, понимаете? Но ровно это, ровно это является содержанием того, о чём мы с вами разговариваем – Возможно или нет? Потому что объективно, повторяю, никаких сомнений нет. Слово полку Игорева совпадает по массе параметров с текстами с такой историей. Создано в древности, переписано в 15 веке. То есть ровно той истории, которую Бусин Пушкин и предлагал публике, когда ее публиковал. То есть объективные показания языка говорят в пользу того, что сказал Мусин Пушкин. Но Почему не предположить, что Мосин-Пушкин, лингвист, не хуже нас с вами, всё это знал, и с учётом всего этого знания, и создал произведение, обладающее всеми этими свойствами, что мы с вами сидим, 50 признаков проверяем, и всё сходится. Не верите? А это другой разговор. Тем не менее, сама возможность того, что есть, не просто существует, но именно её и следует анализировать, это вовсе не просто. И вот то, чем я с вами занимаюсь, я как раз её и буду рассматривать. Потому что рассматривать возможность, что это так, тут нечего делать, это всё одна фраза, и всё. Если на самом деле было, что написано в древности, а переписано в 15 веке, этим всё закончено. Вопрос закончен, ответ получен – произведение древнее. Но если перед нами чрезвычайно умелый фальсификатор конца XVIII века, тогда, увы, мы должны чрезвычайно долго и основательно работать с тем, чтобы понять, мог, могло это быть или не могло. Абстрактно говоря, почему нет? Ещё раз повторяю, мы с вами сейчас это рассказываем друг другу. Мы знаем уж эти признаки? Может быть, и он знал? Конечно, можно сказать так – И это будет очень существенно. Я сейчас знаю эти признаки, потому что 200 лет огромное количество филологов собирало эти сведения. А я уже прочёл там их соответствующие результаты труда, и поэтому могу вам это излагать. В его эпоху этого не было. Трудность будет состоять в том, что он должен был сам собрать все эти сведения, равные результатам труда сотен, я думаю, филологов может быть, даже тысяч, которые работали в течение 200 лет. Всё это достичь и, э, э, э, ну и обладать тем замечательным свойством, что никому об этом не сказать. Довольно много надо всего предположить. Правда, когда такая идея э, у лингвистов уже возникала идея, так сказать, о том, что этот человек должен был слишком много знать и быть слишком гениальным, ему сторонники поддельности возражали следующее. Вот примерно, что они говорили. А вы лингвисты Слишком много о себе думаете. Вы слишком э, цените э, эти все свои лингвистические знания, разные там падежи э, и числа. Э, а настоящий одарённый человек может всё это сделать, не зная ни падежей, ни чисел, ни времён, ни прочей вашей лингвистической э, э, формулистики. Э, хороший, э, говорили они, имитатор, почитает древние тексты, начитается ими, напитается, и сядет и напишет. И будет такое, что вы не отличите. А что тут делать? Да, говорят они, вот эти все научные сведения, которые там 200 лет собирались, это действительно вряд ли человек знал. А не надо было ему это знать. Такой был талант, который давал ему возможность, почитал кое-чего и написал нечто, что уже никто не отличит от этого. Это очень существенная вещь. Я бы сказал так. Версия о том, что действительно человек сделал все те лингвистические открытия и все те лингвистические наблюдения над сотнями и тысячами рукописей, которые произошли за 200 лет, сам ну, представляется настолько неправдоподобной, что можно всё-таки её всерьёз не рассматривать. А вот версия о том, что был интуитивный мастер, почитать, погрузиться в древние тексты и написать нечто очень похожее – это, к сожалению, вещь, которая вовсе не так легко проанализировать. Тем не менее, всё-таки подходы к этому есть. И вот об этом стоит действительно поговорить внимательно. Дело в том, что язык вообще представляет собой Объект такой степени сложности, который человеку, непричастному к этой проблеме, почти невозможно вообразить. Невозможно вообразить, что там уже ребёнок там, пяти или шести лет владеет аппаратом, про который лингвисты говорят, что он содержит сотни тысяч элементов знания. Тем не менее, это так. Сейчас мы знаем, что это так. Язык – это механизм изумительной мощности и особые способности ребёнка в первые пять лет жизни дают ему возможность освоить его в полном объёме. Хорошо известно, что взрослый человек повторить этот подвиг ребёнка может только в очень редких случаях. Что если человек начинает изучать иностранный язык, скажем, в возрасте лет после 20, то вероятность ему достичь такого же успеха, как ребёнку за пять лет, невелика. Практически все иммигранты, за ничтожным исключением, говорят не стопроцентным языком. Ну, то есть хорошим, удовлетворительным, для практической жизни уже вполне пригодным, но легко опознаваемым, как всё-таки не родной. Лингвисты работают уже достаточно долгое время и продолжают извлекать немыслимое количество данных о том, что, оказывается, сидит в нашем мозгу, для того, чтобы мы владели своим родным языком, полностью и безупречно. Количество этого порядки возрастают этого Исследованиями скажем, последних 20 лет достигнуто такое количество сведений, ну, скажем, о структуре значений слов, которое невозможно было вообразить с количеством информации, которое, однако же, заложено в каждом из нас от того, что мы владеем родным языком. Это такое некоторое чудо. Чудо, которое постороннему, не относящемуся к делу человеку, невозможно представить и поверить. Поэтому э, дилетанты э, готовы про язык э, высказывать самые наивные с лингвистической точки зрения э, утверждения, э, э, веря, что эта вещь несложная. Э, э, ну вот, в свете этого кое-какие вопросы имитации. Имитация, вообще говоря, вещь, которую мы встречаем. Есть хорошие имитаторы, которые могут подражать какому-нибудь актёру знаменитому, могут изобразить своего соседа так, что все в восторге, окружающие от такого представления и так далее. Такой талант бывает. Бывают хорошие пародисты, которые тоже хорошо изображают того, кого они пародируют. И тоже совершенно ясно, что они это делают без всякой лингвистической науки. То есть, может быть, кто-нибудь из них чему-нибудь обучался, но они совершенно не используют никакой теории ни про падежи, ни про склонения, ни про спряжения. Это всё делается интуитивно. Но! Э, ну, например, э, может прийти э, актёру или ещё кому-то потребность изобразить какой-нибудь деревенский выговор. Какое-нибудь такое деревенское произношение или деревенскую речь. Что он будет делать? Во-первых, он какое-то количество словечек вставит, подхваченных из э, литературы про деревенскую жизнь, или, э, которую он сам слышал. Во-вторых, какие-то элементы звучания и так далее. И оказывается, что там э, э, вставить парочку слов которые он услышал, ничего не стоит. Какой-нибудь давич, какой-нибудь намедник, какой-нибудь надысь, подобного рода словечки деревенского быта э, можно вставить, и речь уже вроде бы будет звучать немножко уже не по-городскому, а по-деревенски. Э, это касается слов. Но э, если речь идёт о более системных вещах, то ситуация гораздо оказывается труднее. Но, например, есть такое характерное явление, которое городские жители воспринимают как деревенский эффект – это яканье, когда говорят беда, «деревня», «село» и так далее. Ну, хорошо, известно даже те диалектные зоны, где так произносятся, но э, в городском восприятии это эффект э, деревенской речи, и можно, изображая деревенскую речь, это вставлять и начинать говорить беда. Но человек, который этим займётся, с чрезвычайной вероятностью через какое-нибудь время скажет что-нибудь типа «пяла». Э, э, э, а почему нет? Если «село» э, он изображает как «село», то почему «пила» он не изобразит как «пяла»? А это грубая ошибка потому что в действительности «и» в яконе не участвует. В настоящей деревенской речи никакого пиала не бывает никогда. Следовательно, что происходит? Когда он вам, скажем, со сцены это изобразит такую деревенскую речь, вы совершенно одинаково будете реагировать на сиало и на пиала. Поймёте, что это вот вам, он вам изображает деревенского жителя. Но если это поставить на лингвистический контроль, то мгновенно ему будет сказано, что чушь – это вовсе не настоящая деревенская речь, а подделка, потому что село бывает, а пиала не бывает. Достаточно, э, э, и так в огромнейшем количестве деталей. Значит, поэтому по-настоящему изобразить деревенскую речь так, чтобы и деревенские жители сказали «да, это наш», вы сами понимаете – Существуют ли такие имитаторы? Таких уже и нет. А такие, которые произведут на своих городских сограждан, впечатление, что они замечательно говорят по-деревенски, это, пожалуйста. Но, но до момента, когда это будет поставлено на настоящий лингвистический контроль. Потому что настоящий лингвистический контроль может дать эффект от одной фонемы, от одной буквы. Вот в «пяла», как сказал человек, пела вместо пила. Всё на этом месте он пойман как фальсификатор. Как то, что он это придумал, он этого не слышал. Это не его, не его родной говор. Это маленький пример, показывающий, что на самом деле Действие имитатора хорошо до тех пор, пока его судят невежды. Ну, точнее говоря, люди, для которых это всё родное. Тогда они замечательно говорят «совершенно как в деревне». Совершенно там такой-то. До этих пор. А если его судить настоящим лингвистическим контролем изнутри той системы, почти наверняка он ошибся в каких-нибудь деталях, потому что он не может запомнить все детали распределения. И то же самое, если человек возьмётся имитировать, скажем, древнерусский текст. Это примерно то же самое, что деревенский говор отличается от литературного языка или э, древнерусский язык отличается от современного языка. Отличия другие, но масштаб их примерно такой же, так что совершенно похожая задача. Например, он быстро заметит такую особенность, броскую древнерусского текста, что там оказывается какой-нибудь э, э, радуемся, может быть сказано не радуемся, а ся радуем. Ся может стоять вовсе не после глагола, а в другом месте, например, перед глаголом. Или какой-нибудь... Он себя умывает, может быть, фраза. И вот, заметив эту особенность, если действительно попросить его изобразить нечто подобное на древнерусский текст, он может, например, сказать какой-нибудь э -э -э, себя радуют все люди». И оказывается, что это грубейшая ошибка с точки зрения древнерусского языка. Почему? Потому что верно, что «ся» бывает э, иногда в позиции перед глаголом, но никогда перед глаголом, стоящим на первом месте в предложении. Для того, чтобы в это не ошибиться, нужно, оказывается, не просто заметить, что в древнерусском тексте «ся» отделяется от глагола, а знать весьма непростые древнерусские правила о том, когда оно отделяется, когда нет. И так далее. Или, например, Древнерусский язык, я уже вам приводил этот пример, скажем, вместо нынешнего «ты слышал» а древнерусский это «слышал еси». Причём в тексте вы сколько угодно найдёте «слышал еси» и найдёте «еси слышал». Один порядок и другой порядок. Настолько, что кажется, что это совершенно всё равно. Потому что и то, и другое встречается. И еси слышал бывает. И, и, и там еси ходил, и, и, и ходил еси. Э, э, э, «Сял есмь», «есмь взял» И так далее. Насчёт статистику наводить, у вас получится примерно поровну. И это пример нешуточный, потому что э, э, до 90-х годов прошлого века никто не знал, какое распределение этих двух. А оказалось, что это распределение чрезвычайно жёсткое в Древнерусском. Это было маленькое лингвистическое открытие. Когда бывает «еси» и «есми» перед глаголом, когда – после глагола. Так вот, Э, имитатор, который заметил, что, оказывается, надо ЕСИ и прочее, поставить. каким образом он э, может э, не нарушить этого распределения, если он его не знает? Э, вот э, и так далее. Но заметьте, я вам привёл пример. Одно – бяда, другой э, – э, ся, третий – ЕСИ. Это три примера из огромного количества того, что мы с вами владеем автоматически про русский язык огромного количества, это тысячи единиц так, устроены таким образом. Другое дело, что лингвисты не все эти тысячи уже исследовали, не про все из них знают эти законы. Хотя я повторяю, за последние 20-30 лет про массу вещей, про которые считалось, что это свободно, найдены лингвистические жёсткие правила, которые управляют э, так это или иначе. Пример слышал, если и слышал. Один из многих примеров, который считалось, что тут нечего делать, просто бывает так, бывает сяк, пока не обнаружил, что есть жёсткий закон, очень интересный и очень важный. Вот то, что стоит на пути на самом деле имитатора, если ему предстоит пройти лингвистический контроль. Если ему, ещё раз повторяю, предстоит всего лишь одержать успех у публики и аплодисменты получить, это он достигнет. Если у него хороший талант, э, актёрские способности, это всё будет сделано. А вот э, чтобы действительно лингвистическую оценку неотличима от подлинного, это практически, скорее всего, ни один имитатор не пройдёт. Поэтому... Э, э, Версия о том, что слово «Полгу Игоря» написано таким имитатором, представляет собой ну, вопрос веры в то, что бывают люди, которые могут всё. Ну, наверное, такие люди называются гениями или сверхгениями, если такие люди существуют. Ну, замечу лишь то, что те, кто считает, что слово «Полгу Игоря» могло быть написанной интуитивным путём, путём погружения в некоторый текст, обычно указывают на один и тот же источник, на Ипатьевскую летопись, которая действительно по лингвистическим данным больше всего похожа на слово «полку Игоря». И действительно, Ипатьевская летопись содержит сведения прежде всего вот этих первых веков, а переписана она в 15 веке. То есть она заведомо относится к второй колонке, она очень похожа в этом смысле на слово «полку Игоря» и есть даже некоторые более конкретные сходства. И кроме того, Ипатьевская летопись содержит самый пол полный летописный рассказ о событиях похода Игоря в 1185 году. Так что действительно, несомненно, что тот, кто сочинял слово о полку Игореве, ипатийскую летопись сперва прочёл. И оттуда многое извлёк. Так вот, версия стоит в том, что он не просто оттуда извлёк некоторое содержание, а что он погрузился в язык ипатийской летописи, и вот сумел достичь такого замечательного эффекта, что сейчас по десяткам, если не сотням параметров, невидимых, вот типа того, что ЕСИ был... Кстати, эти оба параметра соблюдены. СЯ. Где стоит СЯ и где стоит ЕСИ. Это, это не случайно их привёл. Это одни из самых важных, про которые оказались безупречно соблюдены в слове о полку Игоря. Так вот, оказывается, что даже предположение о том, что Такой гениальный имитатор действовал, который смог так поступить словом «Полку Игорева», не проходит. Почему? То есть взяв за образец летопись и из неё извлекая все лингвистические параметры. Почему? Потому что, оказывается, несмотря на всё сходство слова «Полку Игорева» и ипатиевской летописи, существует не менее полдюжины параметров, по которым они расходятся. Ну, например, э в слове о «полку Игореве имеется написание Ц с Ы вместо «ци» старого. Какой-нибудь Лиси пишется так же, как сейчас у нас с вами, а в Цыпатической летописи только еще по-древнему лиси с старым и. Написание э типа копия вместо копия. «ИА» вместо «ИА» – очень существенные вещи, которые я мог бы рассказать даже целую отдельную историю, но, пожалуй, наше занятие уже затянулось, поэтому пока просто назову. Тоже отличается. В слове «Полку Игорева» такие написания есть, а в «Ипатевской летописи» таких нет. Причём это весьма нестандартные написания, поэтому откуда-то их он должен был взять. Если в «Ипатевской летописи» их нет, значит, он взял их откуда-то ещё. Если есть ли рукописи – такими? Ну, конечно, есть, но другие. Следовательно, этот имитатор должен был быть выдающимся настолько, чтобы суметь имитировать одну рукопись, а чтобы суметь по некоторым лингвистическим параметрам имитировать одну рукопись, а по некоторым другим лингвистическим параметрам – другую, а по некоторым третьим – третью. Ничего подобного в истории человечества и в истории всех возможных имитаций подделок неизвестно. Так что, опять-таки, повторяю, если такой имитатор существовал, то это был единственный случай в истории человечества, который достиг того, чего нигде никто другой никогда не достигал. Возможно ли это? Я не могу сказать, что это невозможно. Человеческие возможности, быть может, даже и безграничны. В всяком случае, для гения можно предполагать решительно всё, что угодно. Но единственное, что можно утверждать следующее, что если это работа позднего имитатора или позднего фальсификатора лингвистически подготовленного, в обоих случаях, то это работа беспрецедентного в истории человечества гения. Простой человек, не гений, ни, ни того, ни другого сделать не мог. Вот такой результат. Он не является стопроцентным. Стопроцентно было бы, если бы можно было сказать, исключено. Нет, математически не исключено. Но требует вот такого предположения. И даже я его усилю. Ещё в одном моменте. Э -э он требует предположения, что этот человек не только обладал сверхгениальностью в смысле владения профессией, но что он обладал совершенно выдающимися моральными качествами, которые среди других простых представителей человечества наблюдаются редко, что почти никогда. Он, будучи сверхгением, пожелал вечной безвестности для своей гениальности и для своих достижений вот если представить себе человек, обладающий одновременно этими качествами, то есть способностью совершить подвиг такого масштаба в силу своей профессиональной гениальности и одновременно желание, чтобы об этом никто никогда не узнал, чтобы он не оставил ни малейших записок о том, что он сделал массу лингвистических открытий, если он был лингвист, или что он сумел достичь таких успехов, как имитатор, если бы он был имитатор, что он не шепнул ни своему внуку, ни правнуку, ни на смертном одре, что на самом деле, ты знаешь, это я сочинился Игры. Вот тогда мы можем представить себе, что это, работа, что это работа позднего имитатора. Но только в этом случае. Во всех остальных случаях мы вынуждены признать, что это такие банальные истории, стоящие в том, что это текст, написанный в древности и переписанный в XV веке. Вот всё. Очень Алена, студент КРГГУ. Андрей Анатольевич, позвольте задать такой вопрос, что насколько все-таки полно мы владеем системой древнерусского языка, чтобы, допустим, перевести на него современный текст. Достаточно ли у нас для этого сейчас знаний, или все-таки еще пока нет? Спасибо. Пока нет. Отвечу сразу. Мы знаем уже довольно много, но, конечно, недостаточно. По двум причинам. Обе серьёзные. Одна причина состоит в том, что от древнерусского языка до нас дошло ограниченное количество памятников. Поэтому, даже если мы их будем знать совершенно досконально, они вовсе не покроют всего, что древнерусский человек мог сказать. Ну, Грамматика, скорее всего, выясняется на этом материале достаточно полно. Но, скажем, состав слов, конечно, не полно. Причём... Это как раз пункт, обсуждения которого возникало неоднократно в дискуссии о слове «Полку Игореве». Дело в том, что в слове «Полку Игореве» имеется некоторое количество слов, которых больше нет нигде. Ни в каком другом русском произведении, да и не в древнерусском, нет. Примерно дюжина таких слов есть в слове «Полку Игореве». И э, сторонники поддельности э, выставляли это в качестве аргумента, что э, вот э, слова которых нет, следовательно, их не существовало в древнерусском, а туда они вставлены, значит, их просто выдумал э, э, сочинитель. Ныне совершенно ясно, что это была наивная точка зрения, основанная на представлении явно ошибочном, что мы знаем весь состав слов древнерусского языка. Ну, действительно, в летописях слов много. Всё-таки большие, толстые словари существуют древнерусского языка. Тем не менее, оказалось, что список этот может необычайно пополняться. И самый яркий пример того, как в этом человечество убедилось, были «берестяные грамоты». В «берестяных грамотах» почти каждый год находится одно-два слова, которых не было нигде никогда. Поэтому если бы это было бы серьёзным свидетельством в пользу поддельности, то огромное количество берестяных грамот пришлось бы признать поддельными, потому что в них есть слова, которых нет больше нигде. Я составлял список слов из берестяных граммов, которых нет больше нигде или которые встречаются не более одного-двух раз во всём остальном объёме литературы. И этот список сейчас насчитывает 280 с единиц. Так что ясно совершенно, что это абсолютно не аргумент. Больше того, не надо даже так далеко ходить, как брать такой изысканный источник, как берестяные грамоты. Достаточно взять древнерусский словарь, где имеются указания, сколько раз слово встретилось в памятниках, где стоит в скобочках квадратных там, 13 или для некоторых ярких слов 570. И посмотреть, перед каким количеством слов огромным стоит в скобочках «один». Причем это совершенно не обязательно в перестанных грамотах Встречается в каком-то памятнике. Это следовательно, если возьмёте это слово, возьмёте этот памятник, то вы про него можете сказать. Смотрите, в нём это слово встречается, которое не встречается больше нигде. Вот и подделка. Так что это совершенно не аргумент. Но тем самым это ответ частично на ваш вопрос. Следует, какой угодно текст мы не можем перевести на древнерусский язык, нам не хватит слов, не хватит соответствующих источников. А второе это то, что мы э, все-таки э, успешно продолжаем изучать древнерусский язык и хорошие результаты филологов и молодых, в том числе и дальше продвигающихся, состоят в том, чтобы найти какие-то еще неизвестные закономерности. Ну, вот вроде пример, который я вам приводил, закономерность, когда бывает, если слышала когда слышал ЕСИ, который пока мы не знаем, мы ошибёмся, когда будем зачинять по древнерусский а когда знаем, то, по крайней мере, в этом месте ошибку не совершим. Но ясно совершенно, что мы не все ещё такие э, закономерности э, узнали, и поэтому ответ на ваш вопрос и по этой причине должен быть пока ещё нет. Екатерина Литвинцева, выпускница факультета журналистики МГУ. У меня вот такой вопрос А когда э, в русском языке впервые появились такие кодифицированные какие-то своды норм письменных и устных, как должно фиксироваться то или иное слово, или э, каковы законы э, грамматические, стилистические, синтаксические? Когда это впервые появилось? Когда язык стал кодифицироваться? Вот как бы восемнадцатый век, да, грубо 18 говоря, ломоносы. И дальше. Попытки в этом направлении были и раньше, но ещё такие зачаточные. Серьёзная работа в этом направлении – это Ломоносовский период. А скажите, пожалуйста, если всё-таки принять за основу, что это древнее произведение, социальный портрет автора как-то там вырисовывается? Ну, Вы мне задаёте вопрос не по профессии, сколько я лингвист, а не историк и не социолог. Тем более, что социальный портрет автора из художественного произведения, как вы понимаете, вывести – это вообще задача, которая в каких-то случаях нерешима, по-видимому. Или во всяком случае, надо очень косвенными соображениями руководствоваться. Но те, кто об этом писал, Они, конечно, очень сильно этим увлекались, тем, что получалось у них. Но получалось примерно то же самое, что с тем, что я вам приводил, про то, что гениальные произведения или посредственные. А именно, чаще всего говорили, что это, наверное, боярин, приближённый к самому Игорю Святославичу. Другой был вариант, что это, наверное, сам Игорь Святославич написал. Третий вариант э, – это, что это написала некая дама э, придворная. Четвёртый вариант – что это написал некий монах. Так что из чего видно, что э, основания, видимо, у них были не строгие, если такие можно получить выводы. Но всё это вы можете прочесть, если вы заинтересуетесь э, того, что писалось на эту тему. Вообще количество сочинений э, на эту тему так велико, что если их сложить вместе, то, э, думаю, что за жизнь не прочтёшь. Thank you very